Я сидела и слушала, как молодой придворный играет на флейте. Музыкант был искусен, и его игра тронула меня до самого сердца. Внимание, пожалуй, заслуживал и сам молодой дворянин, высокий, стройный и красивый, с вьющимися волосами. Разве что линия рта слабовата, юный лорд Данли? На мой вкус, был слишком женственным, и этим невыгодно отличался от первого красавца двора, Роберта Дадли. Чем внимательнее я присматривалась к юному музыканту, тем больше мне казалось, что на его лице застыло выражение зависти и обиды, неужто этот дурачок думает, что я занимаю его место? Поразительно, какие нелепые идеи приходят в голову человеку, в жилах которого течёт хоть капля королевской крови. Очевидно, лорд Данли считал, что принадлежность к мужскому полу ставит его неизмеримо выше любой женщины, даже законной наследницы престола. Всякий раз, когда я сталкивалась с мужским высокомерием, меня охватывало возмущение. Ничего, думала я, Когда-нибудь я всем вам покажу, чего может достичь женщина, наделённая умом и властью. Скорее всего, чистолюбие и снеженного флитиста подогревала его мать. Она действительно была женщиной опасной. Не сомневаюсь, что с первого же дня моего восшествия на престол эта особа строила против меня козни. Юноша был вторым и старшим из оставшихся в живых сыновей Матиус Стюарта, граф Алена Кса и Реди Маргарит Дуглас, родной племянница моего отца, дочери его сестры Маргариты. Отец всегда не ладил со своей сестрой и был очень рад, когда она вышла замуж за шотландца. Однако Маргарита Тюдор унаследовала всю страстность и решительность своего рода, поэтому жизнь ее по ту сторону северной границы была полна самых разнообразных приключений. Нынешняя графиня Ленокс родилась от второго брака принцессы с арчибальдом Дугласом, графом Анвусом. Эта женщина всегда была моим заклятым врагом. Она состояла в прекрасных отношениях с моей сестрой Мэри и должно быть надеялась, что займёт престол после неё. Впоследствии выяснилось, что во время восстания Уайта Графиня Ленакс изо всех сил старалась, чтобы на ней не пало подозрение в соучастии. Взойдя на престол, я протянула графине Ленакс, как и многим прочим своим недоброжелателям, руку дружбы, надеясь привлечь этих людей на свою сторону. Но есть натуры, путь к сердцу которых найти невозможно, и графиня сохранила в сердце неприязнь. Чему немало способствовало её католическое верование и малое только королевской крови, что текла в её жилах. Эта женщина всё время жадно поглядывала на мою корону. В конце концов, мне это надоело. Я вызвала всю её семью из графства Йорк, самого графа поместила в Таур, а графиню и её сына поручила опеке сэру Ричарду Секвилу. который должен был содержать их под домашним арестом, пока не закончатся следствия. Графиня засыпала меня жалобными письмами, в которых молила о милости. Мне пришло в голову, что будет лучше, если вся эта семейка окажется у меня под присмотром, а не будет интриговаться где-нибудь в провинции. Их освободили в скором времени. Я позволила графу уехать к себе в Шотландию, однако его жена и сын остались при моём дворе. Я не слишком опасалась леноксов, зная, что они не отличаются большим умом и не пользуются любовью в народе. Можно было бы вообще забыть о графине, если бы не её родство с королевским домом. Когда выяснилось, что юный лорд Данли прекрасно играет на флейте, я стала к нему благоволить. У меня при дворе хорошие музыканты были в части, и так я сидела и слушала музыку, а рядом со мной стоял шотландский посол сэр Джеймс Мелвилл. Я видела, что он глубоко растроган сладостной нелодией. Когда Дэнли закончил играть, я захлопала в ладоши, и молодой человек с поклоном приблизился. Он отличался изящными манерами и вообще был. очень хорошенький. Мельком взглянув на унылого шатанского посла, Данли вернулся в общество дам, которые души не чаяли в этом красавчике. Красивый мальчик, сказала я Меллило. И на флейте хорошо играет. Просто великолепно, согласился посол. Мне кажется, у его матушки есть на этого юношу виды. Что ж, всякая мать желает своему сыну добра. Графин Ленакс хочет восстановить свои владения в Шотландии. Это вполне естественно. Я поняла, что Стерн Мелвилл не равнодушен к судьбе красавчика и его чистолюбивой мамаши. Надо будет приглядывать за ними. Я очень рад, что ваше величество позволили графу Леннаксу посетить Эдинбург, сказал Мелвилл. Да, Он хочет подать шотландской королеве петицию, чтобы ему вернули его поместье. Будем надеяться, что миссия графа удастся. В этом случае несомненно графиня и лорд Данли присоединяется к отцу. Я несколько насторожилась. Сэр Джеймс явно плёл какую-то интригу, имевшую касательство к семейству Ленокс. В тот же день я обсудила свои подозрения с Эсиво. Мне кажется, сказал мой мудрый советник, что графиня хочет женить своего сына на шотландской королеве. Но это невозможно. Почему? Королева молодая, а стране наследник нужен. Тут он бросил на меня многозначительный взгляд. Поскольку я ничего не сказала, Сесиль продолжал: "Почему бы ей не выйти замуж за Генри Стюарта Данли? В его жилах течёт королевская кровь. Бабка была дочерью короля. Конечно, молодой человечек не слишком чистолюбив, зато его родители с лихвой возмещают этот недостаток. Графиня Леннекс ужасно хочет раздобыть для сына корону, всё равно какую. Не забывайте, что она в своё время поглядывала на вашу. Раз уж у них ничего не получилось с английской короной, они решили заполучить шотландскую Данли. Король Шотландский, я никогда на это не соглашусь. Когда он окажется в Шотландии, ваше согласие будет ни к чему, да и вообще, ваше величество, тут есть о чём подумать. Как вы оцениваете лорда Данли? Некак, легкомысленный, испорченный, недалёкий мальчишка. Я того же мнения. Не кажется ли вам, что будет лучше, если шотландская королева выйдет не за решительного мужчину, а за испорченного мальчишку. Я внимательно взглянула на Сесилу и в который раз возблагодарила Господа за то, что он послал мне такого советника. Понимаю, протянула я. Давайте подождём и посмотрим, что из этого получится. Публично, разумеется, мы будем противиться этому браку, но между собой Давайте считать, что для Англии подобный исход не так уж плох.